Далеко он забрался тогда к самым альпийским лугам, где много целительных трав, где каждый цветок отличается неземной красотой и роскошеством цветочной пыльцы. Простые земные цветы почти не похожи на цветы горно-алтайской альпики. Там было красиво, но это был тот самый случай, когда можно сказать, страшно красиво. Страшно и опасно было спускаться. Вот почему до дому добирались медленно. Да и неудобно было сидеть вдвоем на лошади. Солнце уже к вечеру катилось, когда они добрались до поселка. Голубоватые сумерки, пахнущие туманом, космато наползали на дома, на огороды. Золотой рожок в руке у мальчика неожиданно стал разгораться холодным сияющим светом. «Лучи золотистой соломой!» прорастали сквозь пальцы ни черта себе изумленно подумал отец глядя на странную игрушку сына мать стояла во дворе ждала мать сначала парнишку помыла слезами радости, а потом уже помыла в бане там оставалась теплая вода геройку причесали накормили оставляя все попреки на завтра «Сытый и счастливый, он заснул глубоким сном безгрешного младенца, а родители долго еще сидели на кухне, обсуждали случившееся. «Ты представляешь?» – рассказывал отец, выпив с устатку и разгорячившись. «Сидит козявка эта и так играет, так наяривает на золотом башке, ну, то бишь на этом, на рожке». «Что за рожок-божок такой? Сейчас покажу». Отец порылся в пастушьей сумке сына, пожал плечами, не знаю где, неужто потерял. Он вышел во двор, посмотрел на коня, устало жующего сена под тесовым навесом, потом на небо поглядел и отчета то вздрогнул. Тонкий рожок золотистого месяца горел над озером, светлая дорожка тянулась по воде и так подрагивала, Точно посмеивалась. Отвернувшись, пастухов зажмурился и встряхнул головой, как бы желая избавиться от наваждения. Пошел домой, но задержался на крыльце и снова посмотрел на месяц. Почесал загривок. Ну дела, пробормотал, садясь за стол и наливая себе еще одну рюмку. С тех пор дела такие начались, что не дай бог. Волшебная корова Зимунь стала появляться на окраине горного поселения. Мальчик дружил с волшебной той коровой, вечерами, а иногда по ночам, играл ей на золотом рожке-башке. Обычно это происходило в новолуние. Пастушонок поднимался, с закрытыми глазами потихоньку шел куда-то, В росистую полынь, в большие лопухи, вынимал из тайника загадочную пастушью дудку и начинал так играть, что листва распускалась на засохших ветвях. Старый осоколь стоял за огородом. Заснувшие цветы вновь раскрывались, смотрели изумленными глазами и под солнухи поворачивали желтоволосые головы. И соловьи за рекой замолкали, ревниво слушали, и отец и мать порой стояли неподалеку, плакали, то ли от прекрасной музыки, то ли от того, что прекрасно понимали, нормальный ребенок так не может играть, только сумасшедший или гений с такой пронзительной силой умеет слышать мир и откликаться на него, каждой клеточкой тела, каждой фиброй души. Именно так он слышал и чувствовал, так воспринимал всю эту жизнь, как самую великую симфонию и многоголосое пение. Для него абсолютно все было живое, звучащее. Ветер в вышине звенел и пел на разные лады голоса, и голоса, длинною серебряной струной, Звезда растягивалась, ярко пролетая над полночным мирозданием. Каждая капля дождя, словно живая нота, упавшая с нотной тетради творца, звенела и пела в душе гениального отрока. По ночам родители стерегли его, боялись, как бы снова в гору не сбежал. Эта игра не доведет до добра. Сокрушались они. И за что нам это наказание? Однажды ночью все-таки не укараулили его. Ушел из дому, чтобы попробовать сыграть перед драконом. И попробовал. И очень поразился тому, что может сделать сказочный рожок-божок. Музыка творила чудеса. По крайней мере, так ему казалось. Музыка! подняла его под облака, и мальчик увидел оттуда. Земля преображается от музыки. Рай земной оживает на пространстве бывшей обетованной Ирии, пространстве золотого треугольника, вершинами которого были гора Белуха, озеро Байкал и легендарная гора Мера, золотая пирамида. Много веков назад, рассыпавшаяся на золотые крупицы, гора эта вдруг стала снова собираться воедино, А свирепый дракон неожиданно вспомнил свое очень давнее и очень славное прошлое, когда он был спокойным, мудрым сфинксом, лежавшим на вершине Золотой Пирамиды. Мальчик видел все это воочию. Он играл и плакал от восторга. Наделенный мудростью былых веков, он понимал, что в сердце каждого дракона непременно есть премудрый сфинкс. Только нужно докричаться достучаться до этого сфинкса. И пускай это было всего лишь минутным видением превращения дракона в сфинкса, пускай даже и вовсе не было ничего подобного, пускай. Главное то, что мальчик вдохновился этим великим видением. Он все тверже верил и свято уповал на магическую мощь при светлой музыке и вообще искусство. И ничего что он пока еще не знал подобных возвышенных слов и понятий он жарким сердцем чувствовал душою осязал